Хаусер отдает приказ сдать Харьков. Получив приказ удерживать Харьков при любых обстоятельствах, Ланс в 8.00 утра 14 февраля вылетел в Мерефу в штаб корпуса Хаусера для обсуждения дальнейших действий. У командующего армейской группы, ответственной за оборону Харькова, не было никаких иллюзий относительно возможностей подчиненных ему войск закрыть огромную брешь, зиявшую к северо-западу от города. Закрыть этот разрыв фронта могли только свежие соединения или крупные резервы, которых в распоряжении Ланца просто не было. Единственной надеждой на спасение для армейской группы Ланца была третья танкогренадерская дивизия СС «Тоттенкопф», прибывавшая в состав группы армий «Юг» по железной дороге. Уже 14 февраля прибывал полк Туле дивизии. Манштейн приказал Тоттенкопфу сосредоточиться в районе Валки, 40 километров к западу от Харькова. По замыслу немецкого командования прибывающая дивизия должна была быть использована для уничтожения советских войск, действующих к западу от Харькова. Одновременно, будучи реалистом, Манштейн отдал приказ о перемещении штаба армейской группы Ланса из Харькова в Полтаву. Приказы Гитлера об удержании города были понятны, но в самом городе штаб армейской группы подвергался большим опасностям после полудня 14 февраля обстановку можно было назвать критической. В 15.30 Командир дивизии Райх Валь» отправил Хаусеру донесение, в котором сообщал, что его резервы исчерпаны, и удерживать фронт к востоку от города дивизия не в состоянии. После доклада о положении частей дивизии Валь в своем донесении фактически ставил ультиматум. Он утверждал, что если до наступления ночи дивизии не будет отдан приказ на отход, оборонявшиеся на восточной окраине города части, будут потеряны. Хаусер запросил по радио у штаба армейской группы Ланса разрешение отдать приказ на отход в 16.30, 14 февраля. Хаусер также безапелляционно, как его командир, ставил Лансу ультиматум, если до 16.30 «Не будет получен приказ об отходе из штаба армейской группы. Этот приказ будет выпущен им самим». Ответ был столь же безапелляционным. Хаусеру напоминали о предыдущих директивах Манштейна на удержание города в любых обстоятельствах. Хаусеру также указывали, что отход Райха приведет к повисанию в воздухе правого фланга Великой Германии о том, что Великая Германия уже потеряла локтевую связь с соседом слева и сама откатывалась назад, при этом умалчивалась. Реакция Хаусера на эти увещевания была мгновенной. 16:45 14 февраля он отвечает донесением в штаб армейской группы Ланса, в котором сообщает, что приказ на отход Дасрайху уже отдан. Сорока минутами спустя Хауссеру приходит ответ, представляющий собой напоминание о приказе Гитлера защищать Харьков до последнего человека. Ланс не ограничился отправкой в штаб второго танкового корпуса СС формальных приказаний. В 18:00 он позвонил Хауссеру и потребовал отмены приказа об отходе из города. Командир эсэсовского корпуса попытался сослаться на сложность выполнения приказа удерживать Харьков уже начавшими отходить войсками, но Ланс был непреклонен, и в 18.15 Хаусер по радио передает Дасрайху приказ о удержании города до последнего человека. Однако остановить начавшийся отход было уже почти невозможно. Реакция командования дивизии на приказ об удержании Харькова до последнего человека была схожей с реакцией самого Хаусера несколькими часами ранее. В 22.00 штаба Дас Райха поступило донесение о том, что отходящие части дивизии находятся вне радиоконтакта и сообщить им об отмене предыдущего приказа не представляется возможным. Несмотря на недвусмысленные приказы от Верховного командования, части корпуса Хаусера уходили из Харькова по заснеженным улицам города в темноте февральской ночи. В ночь с 14 на 15 февраля и в последующее утро обмен приказами и донесениями продолжился. На этот раз в нем принял участие штаб группы армии «Юг». В 2.40... Манштейн по радио напомнил Ланцу о приказе Гитлера удерживать Харьков при любых обстоятельствах. В 11.00 Ланс направил в штаб группы армий «Юг», которой он теперь был подчинен, донесение об обстановке. Указав на отсутствие резервов и недостаток танков, он утверждал, что удержание существующих позиций приведет к большим потерям при негарантированном результате, то есть удержании Харькова. Вскоре Ланцу позвонил начальник штаба ОКХ генерал пехоты Курт Цейцлер, Ланс стал убеждать Цейцлера, что Дасрайх будет окружен и уничтожен, если дивизии не будет разрешен отход. Начальник штаба ОКХ пообещал скорейший ответ Гитлера. Он прибыл вскоре после полудня. Приказ удерживать город остается в силе. Однако Хаусер не был склонен участвовать в новом Сталинграде. В 13.00.15 февраля Хаусер приказывает своему начальнику штаба готовить приказы на отход из города. В 13.05 Хаусер информировал штаб армейской группы Ланса, что подчиненные ему войска получили приказ на отход. Следует отметить важную, едва ли не решающую роль шестого кавалерийского корпуса в боях за Харьков. Обходной маневр корпуса вполне может претендовать на звание одной из самых результативных акций советской кавалерии в Великой Отечественной войне. Корпус был применен оперативно и тактически грамотно. Его действия заставили бросить против него значительные силы танков и пехоты, ослабив оборону самого Харькова, что в конечном итоге привело к его сдаче немцами в первой фазе сражения сковав значительные силы немцев к югу от города, кавалеристы корпуса Соколова СВ открыли путь на улице Харькова войскам 40-й армии. Первой ворвалась в город утром 15 февраля 340-я стрелковая дивизия генерал-майора Мартиросяна СС. Ее полки овладели южным вокзалом, проникли в центр города – очистили площади Дзержинского и Тевелева, а также здание, в котором в свое время помещался ЦИК УССР. Над ним группа автоматчиков 1142-го стрелкового полка водрузила Красное Знамя. В 11.00 полки 183-й стрелковой дивизии генерала Костицына прорвали оборону частей Великой Германии в районе Дергачей и вышли к северной части города. 14.00 начался отход Великой Германии из города в район города Люботина к западу от Харькова. К 17 часам 15 февраля войска 40-й армии очистили от противника юго-западную, западную и северо-западную части города. С востока и юго-востока Харьков входили части 62-й гвардейской стрелковой и 160-й стрелковой дивизии 3-й танковой армии, подразделения дас отходили по улицам горящего города на запад, прикрываясь сильными арьергардами. Арьергарды прикрывал батальон штурмовых орудий, недавно получивший два десятка новеньких САО «Штурмгэшюц» и насчитывавший более 30 машин. Покидая город Великая Германия, Две сесовские дивизии, 320-я пехотная дивизия и полк Туле, прибывающего Тоттенкопфа, занимали позиции к западу от Харькова.